«Святость!» Солдаты принимали военную присягу, давали клятву на верность Родине, на верность военной тайне. «Клянусь!» — звучали в тиши слова. Шла операция «Багратион». Первые дни наступления. 77-й гвардейский стрелковый полк 26-й гвардейской стрелковой дивизии проживал оборону фашистов в севернее города Орше. Вперед вырвался танковый десант. Задание — прорваться в тылы к фашистам. Десант состоял из добровольцев. Много таких собралось. Молодые бойцы, задорные. Среди десантников был и комсомолец, рядовой Юрий Смирнов. Разместились десантники на броне, на танках. Тронулись танки. Прорвались в тыл к фашистам. Пробивались с боем, с огнем, в быстрых, как смерч, атаках. В одной из таких стремительных атак в районе деревни Шалашина Юрий Смирнов был тяжело ранен. Притащили фашисты Смирнова в штабной блиндаж. «Жив? Дышит? Дышит!» «Из танкового десанта? Так точно!» Фашисты стали допрашивать Юрия Смирнова. «Из какой части? Кто командир?» Комсомолец молчал. «Цель десанта? Сколько людей в отряде? Количество танков?» Не отвечает, молчит Смирнов. «Заговоришь!» — процедил офицер. Подал сигнал рукой. Набросились на русского солдата фашисты и сбили Смирнова. Потерял он сознание. «Воды!» — скомандовал офицер. Отели солдаты водой Смирнова. Пришел он в чувство, открыв глаза. Снова пошли вопросы. «Комсомолец?» — молчит Смирнов. «Куда направлялись танки?» — молчит Смирнов. Опять подал офицер сигнал. Снова били. И снова водой отливали. И снова били. «Говори!» — исступленно кричал офицер. «Говори!» — не дрогнул солдат. Молчал. «Тогда фашисты распяли солдата. Прямо здесь, в блиндаже. Прямо здесь, на стене». Вбили в руки и ноги гвозди. — Говори, говори! — кричали фашисты. — Ничего не сказал герой. Остался верен военной присяге. Быстро развивалось советское наступление. Вступили войска в Шалашино. Ворвались солдаты и в бывший фашистский штабной блиндаж. Увидели стену на ней Смирнова. Остановились солдаты. Застыли от ужаса и гнева. Новые жизни идут на смену. Молодая бушует поросль. Пусть же клятвой звучат слова «Верность отчизне святость, верность присяге святость, верность тайне военной святость». Недалеко от того места, где погиб Юрий Смирнов, ныне герою воздвигнут памятник.